Глава тридцать пятая. Подарок. Дейрон. Как низко я пал. Проснуться в чужой мужской постели, да еще и эльфийской. Со мной отродясь такого не бывало. И если кто-нибудь об этом узнает, мне придется его убить. Вообще не понимаю, как я умудрился так вырубиться. Какая-то магия, не иначе. И как же мне не хочется расставаться с этой подушкой. Стащить ее, что ли, у Даниэля потихому тихому Возьмет на складе новую... Ему ведь не сложно. Я бы на свою заменил, так ведь порвал же дубина вместе с кроватью. Так, все. Надо завязывать с этим приступом фетишизма. Мне весь Санта нужна, а не подушка с ее запахом. Хотя кому я вру, подушка нужна тоже. Интересно, где сейчас моя лапонька и чем занимается? Та и наверняка за ночь ее укатали. Как же я им завидую, просто сил нет. Счастливчики. Прижимая к себе вожделенный трофей, я, крадучись, добрался до своей комнаты и спрятал драгоценную добычу в уцелевший шкаф. Хотел в сейф запихать, но не влезло бы. С улицы доносился непривычный шум. Я был заинтригован. Выглянул в окно. но ну, надо же! Перед замком были открыты десять порталов, из которых стройными рядами выходили бойцы императорской армии. Если не ошибаюсь, элитный полк. Впрочем, ничего удивительного. Видимо, Тентуриан прознал про вчерашнюю местечковую бойню и решил подстраховаться. Оно и правильно. Хоть его безумный братец к нам больше не сунется. Но, с другой стороны, теперь столько отборных мужиков под одной крышей с моей лапушкой. Убью любого, кто посмеет к ней прикоснуться. Пребывая на своей волне, принял душ, избавился от щетины на лице, переоделся, пошел позавтракать. Надо успевать до наплыва оголодавших императорских бойцов. Сметут продукты подчистую. Конечно, на этом этаже трапезничает лишь армейская знать, но все же. Колечко на всякий случай прихватил с собой. Кристина. Войдя в обеденный зал, яробела и застыла у дверей, настороженно сверля глазами задумчивого мужчину, который сосредоточенно ковырялся ложкой в тарелке. Суп на завтрак. Оригинально. Хотя что я вообще знаю о драконах? «Отомри, мышенька, он не кусается. Разве только в постели и то любя?» Кей нетерпеливо, но очень мягко похлопал лапкой по моей ноге. «А ты откуда знаешь?» – тихо парировала я, подходя к столу поближе. «Коты все знают», – снисходительно фыркнул Кей. Да ирон наконец-то нас заметил и вскочил так резво, что даже опрокинул стул. «Растяпа!» Флегматично отпустил комментарий Лингвар, а дракон поспешно склонился передо мной, с благоговением выдохнув. «Вейсанта!» «Кристина!» – уточнил кот. «Ее зовут Кристина!» «Кристина!» – выпрямившись, повторил Дейрон, с таким лицом, с каким я обычно уминаю ванильную мороженку. «Когда чувствуешь на языке нереальную сладость, а в душе все тает от счастья». Его яркие золотистые глаза искрились, пожирая меня взглядом, и я смутилась окончательно. «Красивый, зараза! Высокий, сильный и притягательный, но ведь дракон...» «Шевелись, пернатый!» — наехал на него Кей. «Видишь, тут девушка голодная перед тобой стоит. Хватит ее зенками своими сверлить, накормил бы лучше...» Слова кота сработали, как волшебный пендель, и мужчина развел бурную деятельность по моему насыщению. Галантно усадив меня за стол, он лихорадочно принялся наполнять мою тарелку разными вкусностями. Я вдруг вспомнила, как вечером в меня впихивал еду Даниэль и настороженно замерла в ожидании. Не станет ли еще и этот тип кормить меня с ложки? Кто его знает, какие тут традиции? Но обошлось. У меня даже вилку не отняли. Прогресс, однако. Правда, все время, пока я завтракала мужчина совершенно бесцеремонно на меня пялился, буквально заглядывая в рот и то и дело облизываясь. Мне было не по себе от такого пристального внимания, но голод оказался сильнее, поэтому я махнула на все рукой и сосредоточилась на еде. Рот Кея не закрывался. За короткое время он вывалил на меня кучу информации, и я узнала все о продуктах, лежавших передо мной на столе. Ну или почти все включая пару рецептов по приготовлению сыра в домашних условиях и разницу между мармеладом из Северной Империи и Южной. По словам Кея, мармелад с юга был вкуснее. Я подумала, что он, наверное, тоже голоден, и протянула ему кусочек колбаски со стола. Но Кей отшатнулся от него, как от огня. «Ой, не надо! Убери это!» заверещал он, прикрыв глаза лапкой. «Лучше с ним поделись!» махнул он на дракона. «Этот съезд из твоих рук все что угодно!» Робко и неуверенно я последовала совету Кея, и сидевший рядом мужчина принял из моих рук кусочек колбасы с таким благоговением и благодарностью во взгляде, что я даже засомневалась. А нет ли тут какого подвоха? Я вон просто руки двоим пожала, и все, пришлось ночью супружеский долг отдавать. Да и положил колбасу в рот и проглотил, не разжевывая. И даже не моргал при этом, как под гипнозом. Может, у драконов так принято? Допив сладкий чай с нежнейшим зефирным десертом, я поднялась из-за стола, и мужчина, вскочив, быстро отодвинул мой стул. Кей, передай ему, пожалуйста, что я очень благодарна за его заботу и внимание, и за то, что он защитил меня вчера. Добавила я, вспомнив вчерашний инцидент. Надо признать, если бы не Дейрон, неизвестно, как далеко зашел бы Димитриан в своих домогательствах. «Кристина, очень тобой довольна и говорит тебе спасибо», — по-своему озвучил мою фразу Ленгвар. А Дейрон, расплывшись в улыбке, внезапно опустился передо мной на одно колено и широким жестом в лучших свадебных традициях протянул мне золотое кольцо с красным камнем. «Что? Еще один муж? Дракон? Да ни за что!» Я рефлекторно от него отшатнулась и пулей вылетела из зала. Дейрон «Кей, что я сделал не так?» – спросил я кота убитым голосом, провожая взглядом улепетывающую женскую фигурку. «Красиво так бежит, грациозно и быстро. Догонять не стал, боюсь напугать». «А сам не догадываешься?» – театрально закатил глаза лингвар. «Что за дешевку ты ей протянул? За кого ты ее принимаешь? За кошку подзаборную?» «Дракон ты или где? Должен же хоть немного разбираться в драгоценностях». «Да, это не слишком дорогое кольцо, но оно такое красивое. Я так долго его выбирал. И я не хотел, чтобы она чувствовала себя мне обязанной, понимаешь?» Взволнованно и избивчиво объяснил я ему. «Хочешь сказать, что я оскорбил ее таким недорогим подарком?» Вдруг дошло до меня. «Ты хоть одно украшение на ней видел?» Задал вопрос Кей. «Нет». Покачал я головой. «Она носит или качественные украшения, или не носит вообще? Хочешь её поразить? Подари хотя бы колечко с брюликом. Ты не обеднеешь, я точно знаю», — хмыкнул он. «Кольцо с бриллиантом?» — задумался я. «А что это идея? Против этого она точно не устоит». «Правильно мыслишь, малёк», — одобрил Кей. «Вот сразу бы так». «Пойду, словечко за тебя замолвлю», — обнадежил он меня и направился к выходу. «А ничего, он такой дельный кот. Я думал, что он пакостит чаще, чем дышит. Рад, что ошибся». Проводив его взглядом, я убрал со стола и вернулся в свою комнату. Окинул взглядом разруху вокруг, но прибираться не хотелось. На душе было грустно и тоскливо, и хотелось залезать душевные раны». В итоге скинул с себя одежду, обратился в дракона и уселся посреди щепок и перьев, прижимая к сердцу вкусно пахнущую подушку Даниэля.